Сцена третья. Кладбище. Гробница семьи Капулетти. Входит Парис и Паш с цветами и факелом. Парис, дай факел и ступай. Пожалуй, нет. Задуй его. Я не хочу быть видим. Вон два-три вяза. Ляг у их корней. Прижмись к земле и слушай чутким ухом. Земля внутри на кладбище пуста. Нельзя ступить, чтобы не отдавалась. Едва услышишь шорох, свистни меня. Давай цветы и делай, как сказали. Паш, в сторону. Мне страшно оставаться одному. Кругом могилы. Надо поневоле. Уходит. Парис. Лежи в цветах сама, как сад в цвету. Твоя постель из пепла и гранита. Я руки над тобой переплету я окроплю слезами эти плиты. И завтра снова принесут цветы и забросаю ими твой покров. Паш свистит. Мальчишка свищет. Кто-нибудь идет? Кого несет нелегкое к могиле и мне побыть в раздумье не дает? Как? С факелом? Я спрячусь за кустами. Прячется. Входят Ромео и Болтазар с факелом и киркой. Ромео. Дай мне кирку и лом. Возьми письмо. Оно ну, к отцу. Ты должен завтра утром снести его. Теперь дай факел мне. Стань сторонней, стороне, и, чтобы не случилось, не вмешивайся и держись вдали. Я вот зачем спускаюсь подземелье? Отчасти, чтоб взглянуть в лицо жены, но главное, чтоб снять спокойный перстень большой цены, в котором мне нужда. Итак, ступай отсюда и не вздумай ходить назад, подсматривать за мной. А то я разорву тебя на клочья и разбросаю по всему двору. Я сам не укротим сейчас и страшен, как эта ночь». Нас лучше не дразнить, как море в бурю и голодных тигров. Балтазар. Немедленно уйду, чтоб не мешать. Ромео, и будешь другом. Вот тебе награда. Прощай. Ты славный малый. Будь здоров. Болтазар в сторону. А все-таки я спрячусь здесь, в кустах. Его слова и вид внушают страх. Уходит. Ромео. О, смерть с ненасытимой утробой! Ты съела лучший из плодов земли. Но вот тебе я челюсти раздвину И брюхо новой пищей набью. Открывает склеп. Парис. Монтеке это. Шурина убийца. Виновник слез, который свелить Джульетту в гроб. Но негодяю мало. И он пришел тела их осквернять. Выходит вперед. Монтеки, стой. Не подходи к святыне. Неужто и умершим можно мстить? Сбежавший осужденный, подчиняйся. Идем. Ты арестован и умрешь. Ромео. Да, я умру, за этим и явился. Ты ж, милый юноша, ступай добром, не искушай безумного. Подумай об этих двух, они тебе пример. Не делай сызного меня убийцей. Тебя люблю я больше, чем себя. Я здесь готовлю над собой расправу. Беги, мой друг, беги, покуда цел. Тебя больной в горячке пожалел. Парис. Твои слова встречаю я презрением и по закону задержу тебя. Ромео, ты так настойчив? Ну так защищайся. Бьются. Паш, у них дуэль. Я кликну караул. Уходит.